Нечего было делать. Смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ванну. Он даже и не дослушал. Имею на неё особые виды, начал он нетерпеливо. Если буду знаменит здесь, то хочу, чтобы она была знаменита там.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 Поймут, наконец, с каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством, скажут одни. И этот человек не управлял иностранным королевством, скажут другие. Ну чем? Ну чем я хуже какого-нибудь гарнье-пажеишки? Или как их там? Жена должна составлять мне пан-бам, подобие.